17. Прирывисто вздохнув, я села и, осознав, что пуговицы платья расстёгнуты чуть ли не до талии, принялась спешно их застёгивать. Руки дрожали так, что это заняло у меня целую вечность. Ну, или мне так показалось, потому что я стремилась поскорее убраться. Поднявшись, я обернулась, раздумывая не спросить ли о жемчужине. Но хмурое лицо мужчины дало мне ответ. Не извлеклась. Что уж разговаривать нам не о чем, я уже выяснила, что ректор не воспринимает меня всерьёз и не собирается ставить в известность даже по поводу тех вещей, которые касаются меня напрямую. Поэтому, задрав подбородок, я молча направилась к дверям. Элен, поверьте, без лишнего знания вам будет легче. Донеслось мне в спину. Притормозив, я обернулась. А люди только говорят, что хотят знать правду. Она на самом деле предпочитают прятать голову в песок, как страусы. Поэтому я и не сообщил вам о ритуале. Великолепно. Окончательно раздраконенная, я развернулась к милорду-ректору так резко, что юбка хлестнула по ногам. Со страусом меня ещё не сравнивали. Однако, когда я уже открыла рот для ответа, меня вдруг окутала серебристая дымка портала. И спустя секунду я оказалась в коридоре общаги олишённые даже удовольствия хлопнуть напоследок дверью вот негодяй переносят меня туда-сюда как мешок с картошкой сколько мне ещё нужно будет терпеть его общество Да скоро я сама прыгну в постель к ректору лишь бы он оставил меня в покое хотя это решит только проблему чар но не застрявшего во мне источника драконьей энергии вылезай что тебе от меня надо ты мне не нужна — прошипела я, уставившись на свою грудь. Однако жемчужина, как и её владелец ранее, осталась глуха к моим доводам. Вздохнув, я отправилась в свою комнату. На следующее утро мрачное настроение не улучшилось. Я вяло ковыряла вилкой в тарелке за завтраком, размышляя, как Марк отнесётся к девушке, которая не может войти или выйти в дверь без того, чтобы неожиданно не перенестись на свидание с ректором. Эх. Хорошо, что я познакомилась с Марком. Он просто образец нормальности по сравнению с ни считающимся с чужим мнением ректором и избалованным принцем, который решил добавить меня в свою коллекцию. Может, они ведут себя так, потому что драконы? Наверное, для них люди что-то вроде букашек, мнением, которых не обязательно интересоваться. Кстати, у Марка и принца Даниэля общий отец. Значит, Марк тоже дракон или он как полукровка не способен превращаться. Принц не может быть драконом по матери, потому что, насколько я поняла, драконья кровь течёт именно в жилах правящего рода, ведь ректор к нему принадлежащий как раз дракон. То есть драконий ген Марку точно передался. Но даже если Марк и превращается в огромную летающую рептилию, на его характер это по крайней мере не повлияло, в отличие от некоторых Сегодня я не собиралась откладывать визит к ректору. Как советуют бизнес-тренеры, нужно выполнять самые неприятные дела с утра, и тогда весь остальной день пройдёт лучше. наведуясь к мужчине сразу после первой пары. Однако ректор, вероятно, тоже читал советы бизнес-тренеров, потому что едва занятие началось, как в дверь постучали, и в аудиторию вошла его секретарша Цербер. Элен Майерс к ректору произнесла: она. И в её глазах загорелось злобное торжество. Её там ждёт жених, говорит, приехал её забрать. Жених? Одногруппники, перешёптываясь, уставились на меня, а глаза у джины стали совершенно квадратными. Я же, ответив ей недоуменным взглядом, встала и медленно пошла к выходу. Может, секретарь оговорилась, и меня в ректорском кабинете ждёт муж? Ректор, то есть. И лишь через пару секунд я вспомнила письма от отца Элли с обещаниями, что кто-то приедет и заберёт её. Неужели он имел в виду жениха? Но почему у Элли не было ни единого доказательства наличия помолвки? Ни кольца, ни писем, ни мужских портретов. На ватных ногах, подойдя к кабинету ректора, я неуверенно оглянулась на секретаршу, которая чуть ли не летела следом за мной. Неужели её так обрадовало то, что я скоро покину академию? Стоучайте, не стесняйтесь, с приторной улыбочкой скомандовала она. Не дожидаясь, женщина сама стукнула в дверь и, открыв, сообщила: "Элен Майерс прибыла милорд Трейнорд". Пока я не шагнула в дверной проём, во мне ещё теплилась надежда, что это какая-то шутка или ошибка. Может, ректор таким образом пытается снять чары Сейчас я зайду. Он скажет, что приворот ворот спадёт только от настоящей свадьбы и потащит меня в ближайший храм или ЗАГС, что тут у них. Однако, вступив в кабинет, я увидела, что мужчин тут двое. Значит, моя ситуация ещё хуже, чем я думала, потому что второй мужчина, совершенно мне незнакомый, сразу вызвал какие-то неприятные ассоциации. Он выглядел лет на сорок, и его длинное узкое лицо обрамлённое тёмными волосами, Было землисто-бледным, а тонкая улыбка, тронувшая губы при моём появлении, не обещала ничего хорошего. Эллен, дорогая, широко раскинул руки, словно собираясь ловить кого-то крупного. Незнакомец было двинулся на меня, но я инстинктивно отступила подальше от него и поближе к ректору. Поняв, что я не собираюсь бросаться в его объятия, мужчина убрал руки и вцепился ими в спинку ближайшего стула. Подняв быстрый взгляд на ме Рейнарда, я обнаружила, что его лицо не выражает абсолютно ничего. И меня, помимо воли, захлестнула паника. В этой ситуации я могла рассчитывать только на его помощь. Я не знала ни местных законов, ни того, может ли жених действительно забрать меня из академии. Неужели ректор выдаст меня этому подозрительному типу? В голове мелькнула и пропала мысль бежать к Марку и уговорить его заступиться за меня. Поздно, я уже пришла в кабинет. Что-то подсказывает мне, что этот длиннорукий как паук жених не согласится подождать, пока я буду искать выход из ситуации. Я вас первый раз вижу, нервно отозвалась я. Да, Элли могла встречаться с ним раньше, но мне почему-то кажется, она не была в восторге от грозящего ей брака. Может, поэтому девушка и оказалась в академии без вещей, зато с драгоценностями. Сбежала от паукообразного жениха, так что в том, что она будет отрицать помолвку, ничего странного нет. «Бросьте, ваш батюшка показывал вам мой портрет. Мужчина ещё раз улыбнулся одними губами. Глаза его остались цепкими и насторожёнными. От чего плохое предчувствие во мне просто таки и завопило, что от этого типа нужно держаться подальше. Да и вообще, он же старше Элли раза в два. Не стыдно было её отцу отдавать дочь за своего ровесника. Возможно. Но там вы лет на двадцать моложе. Я неожиданно собралась, успокоилась и холодно улыбнулась. Не время нервничать. Сейчас нужно отстоять своё право остаться в академии, где для меня сравнительно безопасно. Да и художник, боюсь, вам польстил. Так что я разрываю любые договорённости, заключённые батюшкой насчёт меня. С этой минуты можете считать себя свободным человеком. Вот, как вы заговорили, Элли. Хищно оскалившись, мужчина жестом фокусника извлёк из за пазухи, свёрнутый в трубочку документ, развернул и подал мне. Тогда ознакомьтесь с нашим брачным договором. А когда ознакомитесь, можете послать кого-нибудь за вещами. Вашему отцу не понравилось, что вы покинули дом с семейными драгоценностями. Они не семейные, а мои личные, но отозвалась я. Жених не стал ничего возражать, из чего я сделала вывод, что это предположение верно. Значит, я оказалась права. Элли сбежала из дома, подумала я, разворачивая свиток. В нём чёрным по белому было написано, что барон Майерс от лица Эллен Майерс заключает помолвку с графом Роем Пивотом. Что за фамилия Пивот? Похоже на живот. Пивот пивной живот. Самого жениха, наоборот, было трудно заподозрить в наличии пивного живота, потому что он был худ и жилист. Значит, отец Элли подписал за неё брачный договор с этим пивотом? Меня медленно начала затапливать паника. Я не придумала ничего лучше, чем молниеносно разорвать документ на несколько кусков и выкинуть в стоящую под ректорским столом металлическую мусорку. Бумажные клочки тут же полыхнули, и от договора остались одни воспоминания. Прошу прощения. Стройное заклинание уничтожения мусора. Подал голос ректор и развёл руками. Как говорится, что упало, то пропало. Ничего, ничего, это только копии улыбнувшись так же приторно, как и ректорская секретарша, отозвался граф Пивот. Да даже если бы и нет. Барон Майерс подпишет ещё столько оригиналов, сколько потребуется. А вы, милочка, это уже ко мне. Должны по закону подчиняться отсюда с одного года. Поэтому не смеем вас больше задерживать, ваша светлость. Нам с невестой пора. Мужчина отвесил лёгкий поклон сообразив, что его светлостью милорда Рейнарда называют за пределами академии, я кинула на него панический взгляд. Он что? Правда не вмешается? Ах, как же его жемчужина, она ведь уйдёт вместе со мной. Прошу на минутку задержаться. Ректор не обманул моих ожиданий и ответил жениху таким же хищным оскалом. По указу его величества Аллари Корональда IV, На время обучения студенты освобождаются от всех долговых и договорных обязательств. А когда мисс Майерс закончит обучение, ей будет уже больше 21, и она сможет сама распоряжаться своей жизнью. Так что боюсь, она с вами никуда не пойдёт, если сама не пожелает. Меня охватило такое облегчение, что я едва удержала на лице равнодушное выражение. Да, знаю, что мотивы у милорда ректора самые эгоистические, но я всё равно ему благодарна. Оказаться в руках этого паукообразного лорда совсем не хотелось. Если сама не пожелает. Задумчиво проговорил граф Пивот и, бросив на ректора взгляд из подлобья, спросил: "Надеюсь, вы позволите мне поговорить с невестой наедине". Я бросила на ректора испуганный взгляд. Но, вероятно, эта просьба была в рамках приличий, потому что он нехотя отозвался. Говорите при мне, я поставлю палок молчания. И щёлкнул пальцами, от чего у меня создалось впечатление, что я в набирающем высоту самолёте. Уши ненадолго заложила ватой, а потом всё прошло. Что вы хотели сказать? спросила я, чтобы быстрее покончить с неприятным разговором. В том, что он будет неприятным, я не сомневалась. Я всего лишь собирался кое-что вам подарить, моя дорогая Элен. Лорд Пивот тонко улыбнулся. Достав из кармана коробочку, он открыл её таким образом, чтобы ректору с его места было не видно, что там. Пойдёмте со мной, и он ваш. Луч солнца, упавший в коробку, ярко блеснул на боку золотистого гребня, украшенного самоцветами. Похолодев, я поняла, что он знает, кто я. И как меня можно приманить? Сейчас сознание, как и в прошлый раз, заволочёт туманом, и я сама уйду с ним.